Глава 11. Три гарвардских вопроса, экономящих 8 часов в неделю. Могут ли 3 простых вопроса сэкономить вам 8 часов в неделю? Как один лентяй стал лучшим программистом? В январе 2013 года несколько новостных агентств сообщили о замечательной истории программиста по имени Боб, имя вымышленное. Будучи сотрудником компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, 45-летний Боб отлично справлялся со своими обязанностями. Его программные коды отличались высоким качеством и всегда были готовы в срок. Квартал за кварталом. Компания присуждала ему звание лучший программист и поощряла материально. Он был образцом идеального сотрудника. Приходил на работу к 9:00, уходил ровно в 17:00, перед этим не забывая отправить боссу ежедневный отчёт о проделанном за день. Между тем, как показало последующее расследование, Боб проводил свой рабочий день весьма своеобразно. Всё утро, примерно с 9:00 до 11:30, он посвящал чтению блогов на Reddit и просмотру видеороликов на YouTube, после чего отправлялся на полуторачасовой ланч. Вернувшись в офис к 13:00, следующие 3,5 часа лучший программист компании тратил на исследования eBay, Facebook, LinkedIn и других социальных сетей. В 16:30 он отправлял отчёт начальнику и отправлялся домой, не написав ни одной строчки кода. Так он проводил все рабочие дни. Но как такое было возможным? Как можно лентяйничать днями напролёт и при этом быть лучшим программистом компании? Оказалось, что Боб был не столько трудолюбивым, сколько сообразительным парнем. Вместо того, чтобы задать вопрос «Как я могу это сделать?», он задал другой вопрос. «Как это может быть сделано?» Ответом стало то, что Боб начал перепоручать свои задания китайским программистам. Фактически он передал свою работу на аутсорсинг подрядчику из Шиньяна. Компания платила Бобу около 200 тысяч долларов в год. И четверть этой суммы, 50 тысяч долларов в год, Он отдавал на оплату услуг китайцев. Долгое время компания Боба удивлялась его профессионализму, в то время как он целыми днями бездельничал в интернете. В конце концов, организация обратила внимание на аномальную активность подключений к её серверу из Китая, где у неё не было сотрудников. Предположив, что её сеть взломали злоумышленники, компания провела расследование, и наткнулась на блестящую схему Боба. К сожалению, на руководство не произвела впечатление деловая смекалка сотрудника, и Боб был уволен. Исследования показывают: люди, которые активно перепоручают дела другим, сообщают, что ощущают себя более продуктивными, энергичными и счастливыми и реже чувствуют себя переработавшими и переутомлёнными. Будь я главой организации, я бы в два раза увеличил Бобу зарплату и сделал его техническим директором, чтобы он мог внедрить свою аутсорсинговую схему в масштабах всей компании и сэкономить ей миллионы долларов. Несмотря на то, что Боб был уволен за нарушение корпоративных правил, мы можем многому научиться у его подхода к работе. От первого лица Рационально подходите к использованию своего времени. Не занимайтесь всей работой подряд. По максимуму применяйте свои знания и опыт, а остальное делегируйте другим. Джефф Мур, бизнесмен. Перестать делать, перепоручить или делать иначе. В сентябре 2013 года профессора Джулиан Биркиншоу и Джордан Коен поделились в журнале Harvard Business Review результатами своего эксперимента по повышению продуктивности. Они обнаружили, что 41% своего времени высококвалифицированные работники умственного труда тратят на разного рода второстепенные виды деятельности, которые либо не приносят им профессионального удовлетворения, либо вообще могут быть выполнены другими. Но почему же люди продолжают этим заниматься? Исследователи предполагают, что многие любят чувствовать себя занятыми, потому что это повышает их чувство собственной значимости. Они получают удовлетворение от выполнения небольших, незначительных задач, а также приветствуют даже скучные совещания, потому что это дает им возможность встать из-за рабочего стола и пообщаться с коллегами. После того, как Биркин Шоу и Коин научили людей останавливаться и по-новому смотреть на свой труд, те получили огромный выигрыш во времени. В среднем, обученные этому подходу сотрудники начали экономить по 8 рабочих часов в неделю, сократив время работы за столом на 6 часов и время на совещания на 2 часа. Так в чём же секрет такой впечатляющей экономии времени? Исследователи научили людей анализировать каждую задачу с точки зрения того, не могут ли они перестать это делать. Какие вещи я могу перестать делать? Какую работу я могу полностью игнорировать, и это никак не отразится на моих результатах? Перепоручить. Какие задачи и обязанности я могу делегировать подчинённым? Что можно передать на аутсорсинг? Делать иначе. Что я должен продолжать делать, но могу выполнять по-новому, более эффективно и быстро. Чтобы применить этот подход на практике, составьте список всех дел и совещаний, которые были у вас на прошлой неделе, и ответьте на следующие вопросы. Первое. Насколько важна эта конкретная работа для меня или моей компании? Что произойдёт, если я просто перестану её делать? Второе. Я единственный человек, который может выполнить эту работу. Не может ли её делать кто-то другой внутри или за пределами организации? Третье. Как можно достичь такого же результата, но гораздо быстрее? Как бы я мог выполнить эту работу, если бы у меня была только половина времени? Эти три гарвардских вопроса позволят вам определить наименее ценные задачи, которые можно полностью игнорировать. или поручить кому-то другому, а также найти наиболее эффективные способы выполнения важных дел. От первого лица. Извлекайте максимальную выгоду из аутсорсинга. Приобретайте время других людей. Это ключ к успеху. Организуйте свои 168 часов в неделю, а затем покупайте время у других, чтобы расти. Шейн и Джослин Сэмс Основатели успешной семейной компании по продаже цифровых продуктов. Создатели проекта Flipd Lifestyle, цель которого помочь другим семьям перевернуть свою жизнь при помощи онлайн-бизнеса. Тони Робинс нанял помощника, когда был начинающим предпринимателем. Это произошло много лет назад, когда я был очень молодым и глупым. Тогда мне было 25 лет. Я являлся генеральным директором стартапа Работал больше 80 часов в неделю, хронически недосыпал, не занимался спортом, не вёл никакой социальной жизни. И тем не менее, всё лето каждую субботу я вытаскивал из гаража газонокосилку и проводил по несколько часов за стрижкой травы. Жаркое солнце нещадно жгло мне лицо. По спине текли ручьи пота. Облако пыли и цветочной пыльцы не давало дышать. Но я упрямо толкал газонокосилку по нескончаемому участку, не переставая думать о слайдах для важной презентации, которую мне нужно было подготовить к понедельнику, о сотнях писем, ждущих ответа, не говоря уже о покраске стен в детской спальне, стирке и походе в магазин за продуктами. Почему я не мог нанять какого-нибудь подростка, чтобы тот постриг газон вместо меня? Потому что мне Не хватало денег. Вернее, я считал, что у меня не хватало на это денег. Недавно я посмотрел интервью с Тони Роббинсом. Он рассказал, что когда ему не было ещё и 20 лет, он находился в похожей ситуации. Он был начинающим предпринимателем и работал с утра до ночи. Но несмотря на стеснённость в средствах, он нанял себе помощника, сначала всего на 2 часа в день. Вот его рассказ. В начале ты думаешь, что всё должен делать сам. Но потом ты осознаёшь, что в твоём дне всего 24 часа. А как же семья, дети, друзья и жизнь вообще? Когда всё успеть? Ответ кого-то нанять. Обменять свои деньги на чьё-то время. Именно это я и сделал. Нанял сначала всего одного человека и всего на 2 часа. Я хорошо помню тот период своей жизни, когда только начинал свою карьеру. У меня было всего два костюма, и однажды я сдал их в химчистку. Вечером я улетал, и мне требовалось успеть забрать костюмы после работы, потому что иначе мне нечего было бы надеть на встречу с важным клиентом. Когда я мчался в химчистку, а потом в аэропорт, обливаясь потом, как загнанная лошадь, я понял, что делаю что-то неправильно. Я собираюсь стать успешным бизнесменом и при этом стою в очереди в химчистку. Это глупо и антипродуктивно. Мне тогда было лет 18-19, и я сказал себе: "Мне нужен помощник, хотя бы на 2 часа в день". Потом я увеличил это время до 4 часов. Моя точка зрения такова: я не должен делать того, что кто-то другой может выполнить лучше меня. И я не должен делать того, что не является максимально продуктивным. Прислушайтесь к совету Робинсона и начните обменивать свои деньги на время других людей, даже если пока вы не чувствуете себя готовым к этому. Что мне стоило привлечь подростка, который за несколько долларов в неделю стриг бы газон вместо меня? Вы, родитель-одиночка, Почему бы вам не нанять студентку, которая будет присматривать за вашими детьми пару часов после обеда, чтобы вы могли спокойно заняться своими делами? От первого лица. Ничто так не тормозит вас на пути к успеху. Ничто не делает вас настолько непродуктивным, как стремление браться за вещи, которые одновременно вам не нравятся и которые у вас не очень хорошо получаются. Всё, что попадает в эту категорию, необходимо как можно скорее перепоручить кому-то другому, в идеале тому, кто любит и умеет это делать. Пока вы продолжаете заниматься такого рода вещами, вы не сможете по-настоящему полюбить свою работу и добиться в ней настоящего успеха. Андреа Вольц, соавтор бестселлера Стремись услышать нет, профессиональный тренер и оратор. Я стараюсь перепоручать всё, что только могу. Благодаря таким фантастическим инструментам, как Amazon Prime для доставки в течение 2 дней и Pipot для заказа продуктов на дом, мне не нужно ходить в магазины. При помощи виртуального секретаря я могу назначать встречи, находить поставщиков, проводить маркетинговые исследования и так далее. Сервис Famtech позволяет найти помощников для работы по дому, а Zocdoc записаться на приём к врачу. Быть мамой двух маленьких детей и управлять разветвленным маркетинговым агентством невозможно без посторонней помощи. Ким Уолш-Филлипс, ведущий специалист по маркетингу в социальных медиа, автор бестселлеров, оратор и бизнесмен. Венчурный капиталист Марк Састер о ценности администратора. Вы генеральный директор стартапа? Во сколько вам обойдётся наём хорошего помощника по административным вопросам? Возможно, вы думаете, я умею обращаться с компьютером и могу делать всё сам. Зачем тратить деньги на администратора? Есть всего два блога, которые я читаю с религиозным рвеньем, и один из них принадлежит венчурному капиталисту Марку Састеру. В своём блоге по обе стороны стола Састер даёт советы начинающим предпринимателям. И в статье, кого следует нанять первым делом после раунда А, он приводит убедительные аргументы в пользу привлечения помощника по административным вопросам. Первый сотрудник, которого вы должны нанять после привлечения первого раунда инвестиций, это офис-менеджер или помощник по административным вопросам. Что? Вы, наверное, шутите? Вовсе нет. Да. Я считаю, что начинающий предприниматель должен скрупулёзно контролировать свои расходы. Но я также считаю, что когда у вас появляется хотя бы немного денег, вы должны сделать ставку на эффективность. Я видел слишком много генеральных директоров, основателей, которые увязали в мелочах, потому что привыкли к этому в начальной фазе и из-за этого не могли выйти на новый уровень бизнеса. Только подумайте, Ваш самый ценный актив в период становления дела руководящая команда, команда основателей. От этих людей зависит будущее вашей компании. А вы хотите заставить их заниматься отчётами о командировочных расходах, бронированием гостиниц, планированием встреч, расчётом заработной платы, заказом компьютерной техники, ремонтом протекающих туалетов и тому подобное? Если у вас нет администратора, Вы сами являетесь администратором. Даже если вы можете делать всю административную работу сами, подумайте, насколько это разумно. 1 час в день, выделенный на поход на почту, составление отчёта о командировочных расходах или бронирование авиабилетов, может быть потрачен с куда большей пользой на звонки потенциальным клиентам, обучение или стратегическое планирование. Всегда старайтесь уделять как можно больше времени таким видам деятельности, которые задействуют ваши уникальные сильные стороны и приносят максимальную отдачу. Поход в магазин канцтоваров за бумагой для принтера вряд ли попадает в эту категорию. От первого лица. Сосредоточьтесь на том, в чём вы гениальны, а для всего остального наймите людей. Льюис Хауэс, бывший профессиональный спортсмен, а ныне ведущий подкаста Школа величия, автор бестселлеров и предприниматель. Штат виртуальных помощников к вашим услугам. После выхода в свет бестселлера Тимоти Ферриса Как работать 4 часа в неделю, в моду вошли виртуальные помощники. В те времена под виртуальным помощником понимался удалённый сотрудник где-нибудь в Индии или на Филиппинах, который занимался разбором вашей электронной почты, назначением встреч и другими обычными административными обязанностями. К сожалению, во многих случаях языковой барьер и низкое качество работы делали виртуального помощника плохой заменой традиционному секретарю. Но с тех пор концепция виртуального помощника претерпела значительное развитие, и сегодня она позволяет вам найти исполнителей фактически для любой работы, причём без предварительного планирования. Uber была одной из первых компаний, которая популяризировала концепцию мобильного сервиса по требованию. Вы когда-нибудь завидовали богатым и знаменитым, которые ездят на лимузинах с личными шофёрами? Теперь вы можете запустить приложение Uber на вашем смартфоне, и через несколько минут автомобиль с персональным водителем будет вас ждать у дверей вашего офиса или дома. Нет времени ходить по магазинам за продуктами? Посмотрите, не работает ли в вашем регионе Instacart, Pepot или FreshDirect. Для покупки непродовольственных товаров пользуйтесь сервисом Subscribe and Save от Amazon. Требуется человек, чтобы провести интернет-исследование, сделать обновления в социальных медиа, заказать столик в ресторане или отменить подписку на кабельное ТВ, зайдите на сайт Fancy Hands. Нужно выполнить хозяйственные работы. На TaskRabbit найдутся люди, готовые почистить вашу печь, собрать мебель из Икеи или навести порядок в ваших шкафах. И не забывайте, что для всех ваших потребностей существуют сайты для фрилансеров. На момент первой публикации книги Как работать 4 часа в неделю, аутсорсинг был новинкой. Теперь считается нормой, что работу можно поручить лучшим людям, и никто не заботится о том, где они находятся географически. Благодаря интернету работа с удалёнными членами команды больше не представляет собой проблемы. Я живу в пригороде Филадельфии и активно пользуюсь услугами виртуальных помощников. Кларисса является одним из дизайнеров обложек для моих книг. Она живёт в Сингапуре, и я понятия не имею, как она выглядит. Мы общались только по электронной почте. Баладжи живёт в Индии, и я использую его команду для проведения исследований, интеллектуального анализа данных и создания слайдов. Сирена отвечает на мои технические вопросы по сервису почтовых рассылок Mailchimp. Когда мы впервые связались с ней, она путешествовала по Ирландии, а теперь живёт в Таиланде. Камилла, одна из редакторов моих книг. Я нашёл её на сайте фрилансеров. На её персональной странице сказано, что она живёт в Соединённых Штатах, но я не в курсе, где именно. Мэт и Крис помогают мне с поддержкой моих веб-сайтов. Я никогда не встречался с ними лично. Помимо команды удалённых фрилансеров, я регулярно нанимаю помощников для следующей работы. Я плачу 60 долларов в неделю местной ландшафтной компании за стрижку моего газона. Я плачу 100 долларов парню, который расчищает подъездную дорожку к моему дому во время сильных снегопадов. Я плачу 150 долларов каждые 2 недели клининговой компании за наведение порядка в моём доме. Я плачу 20 долларов в час женщине, которая каждое утро отвозит моих детей в школу. Я плачу бухгалтеру, который ведёт мою деловую и личную бухгалтерию. Я никогда не выписываю чеки сам. Я нанимаю сантехников, электриков и маляров для ремонта моего дома. Но Марк, Кьюбан По-прежнему сам занимается стиркой. Но существует ли что-то, что не следует перепоручать другим? Заметьте, несмотря на то, что у меня есть помощница, которая каждое утро заезжает ко мне домой и отвозит моих троих детей в школу, я никогда не нанимал полноценную няню. Многие мои знакомые семьи пользуются услугами нянь, которые живут у них дома или приходят ежедневно на полный рабочий день. но лично для меня это было бы некомфортно. Я не хочу, чтобы со мной жил чужой человек, и я также придаю большое значение своей роли отца, поэтому стараюсь воспитывать своих детей сам. Мне повезло в том, что у меня довольно гибкий рабочий график, и я могу себе это позволить. Я не осуждаю других людей, которые делают другой выбор. Я решился на такой шаг сознательно, Понимаю, что это стоит мне определённых потенциальных доходов и карьерного роста. Я также сам хожу в магазин за продуктами почти каждый день или через день. Это совершенно нерационально с точки зрения оптимального использования времени, но я просто получаю от этого удовольствие. Мне нравится покупать свежие фрукты, овощи и рыбу. И кроме того, поскольку я работаю дома, поход в магазин хороший повод прогуляться, чтобы подышать свежим воздухом и погреться на солнце. Миллиардер Марк Кьюбан признался на телешоу в бассейне с акулами, что он, как и в студенческие времена, сам занимается стиркой. Я тоже. Я мог бы нанять человека, который бы раз в неделю приезжал ко мне домой и переистирывал грязное бельё вместо меня, или отвозил бы его в прачечную. Если вы терпеть не можете стирку, вам лучше так и поступить. Просто я не имею ничего против стирки и считаю, что это занятие немного приземляет. Суть в том, что вы должны стараться перепорочить другим людям как можно больше работы, кроме тех случаев, когда. Первое вы получаете удовольствие от этого занятия. Оно помогает вам отдохнуть и подзарядиться энергией. Второе Это занятие является частью ваших жизненных ценностей. Третье: нанять кого-то стоит дороже, чем сделать эту работу самому. От первого лица. Каждый год проводите аудит вашего времени и находите способ перепоручить другим, по крайней мере, 15% того, что вы делаете. Джей Байер, бизнесмен, профессиональный тренер и оратор. Как это применимо? Не позволит ли более активный подход к аутсорсингу и делегированию работы предпринимателю сосредоточиться на тех видах деятельности, которые задействуют ваши уникальные деловые способности? Руководителю сократить расходы на реализацию проекта. Фрилансеру тратить больше времени на те виды деятельности, которые задействуют ваши истинные таланты. Студенту тратить больше времени на подготовку к важным экзаменам. Как насчёт найма помощника для стирки белья неработающему родителю? Получить несколько часов свободного времени в день, чтобы заняться спортом или отдохнуть. Секрет 11. Старайтесь тратить своё время только на те занятия, которые задействуют ваши уникальные таланты или по-настоящему вам нравятся. Что вы можете перепоручить другим людям, начиная со следующей недели? Бесплатный бонус. Скачать бесплатные материалы можно на сайте masteryourminutes.com.